Глава 9. Влад увидел, как в руках людей этого странного племени замерли ножи и вилки. Так эти странные штуки называют здесь, хотя в его племени ложки и вилки совсем другие. «Что такое преступники?» — спросил Влад. Ноздри непроизвольно дернулись, но вряд ли сейчас кто обратит внимание. Для отвлечения внимания всхрапнул, топнул ногой. «Кого так называете?» Собравшиеся на пир начали переглядываться. Вид у всех был несчастный. Соколов посмотрел на Глеба почти умоляюще. Тот сказал тем же настойчивым голосом, которые приступили, приступили грань, отделяющую хороших людей от плохих. «Грань непостоянна», — возразил Влад. «Сегодня ее проводят там, завтра здесь». Он увидел внимательные взгляды. Такого возражения не ждали, однако Глеб не заметил, заспорил горячо. Но мы живем сейчас. И грань сейчас здесь. Сегодня они опасные преступники. Если не поймать, всем людям грозит большая беда». «С ними были женщины», — удивился Влад. Соколов вздрогнул, глаза стали острыми. Влад буквально увидел, как за этими глазами бешено работает мощный мозг. «Этот варвар», — читалось в глазах начальника станции, — «все схватывает на лету. С ним нужно быть осторожнее. Еще осторожнее». «Глеб, не замечая настороженности, почти выкрикнул. «Женщин с ними нет. Великий воин, у них есть намного хуже, намного страшнее. Поверь, если их не остановить, все мы погибнем. И ты тоже!» Кася дернулась, бросила недоумевающий взгляд. «Что он имеет в виду? Намного хуже и страшнее женщин?» Варвар, как ей показалось, тоже едва удержал резкий ответ. «Он день не собирается погибать от рук тонкошкурах». А Влад сделал вид, что пришла пора погладить хошу. Сам же локтем прикрыл жадно раздувающиеся ноздри, чтобы не привлекли внимания. Те пульсировали, жадно собирая истолковывая запахи. Судя по всему, начальник станции доволен. Чем-то понравилась сама ситуация. Глеб в отчаянии, Кася злится на тупоголового дикаря. Остальные нервничают, дергаются, чуют страшную опасность для них и всего мира. Странно, очень странно. Семен, который доедал последние ломоть и вылизывал остатки химических растворов, вдруг сказал. «Великий вождь, позвольте вякнуть мне, вашему доблестному синешалю... Эээ... синешалю вашей доблести!» Соколов сказал раздраженно. «Ну, вякай!» Семен повернулся к Владу, подмигнул Хоша. Тот коротко стрекотнул. «Великий воин, мы друзья?» Влад величественно наклонил голову. «Хоша тебя признал. Его друзья — мои друзья». «Спасибо», — ответил Семен. Он поклонился еще ниже, громко треснулся лбом о стол. «Убежавшие наши враги хотят нас убить, меня и многих других. Мы хотим убить их раньше. Ну, не совсем убить, а захватить живыми». «Зачем?» — удивился Влад. Семен бросил быстрый взгляд на Соколова. Уловил едва заметный кивок, продолжал с кровожадным подъемом. «Чтобы судить!» Скормить ли богомолу, высушить ли на солнце и выставить чучело, чтобы потом плевать и бросать камнями? Бросить ли хищным клещам для смерти долгой и мучительной? Влад наклонил голову, скрывая подрагивающие ноздри. — Ты объяснил хорошо, не то, что эти. Соколов развел руками, признавая бессилие. Сказал просящий и извительно. — Семен Тарасович, раз уж вы два сапога пара, то ведите дипломатические переговоры и дальше. В рамках, разумеется. Семен сказал с подъемом. «Берешься отвезти нас, догнать наших врагов». Влад помолчал, впитывая запахи, отсорбируя, дешифруя. Эти люди сильны здесь, под стальной крышей. Кто спорит? Настолько сильны, что все еще не обратили внимания на язык запахов. Когда паузу стало держать неловко и подозрительно, он произнес надменно, оглядывая из-под приспущенных век собравшихся на пир в его честь. «Так чем, говоришь, заплатят?» За столом пронесся вздох облегчения. Люди заговорили, задвигались. Соколов повеселел, сказал по-хозяйски. «Что бы ты хотел? У нас есть золото, стальные ножи, огненная вода, цветные бусы». Влад держал веки приспущенными, пряча огонек в глазах. Верховный вождь хитер. Язык дан человеку для того, чтобы скрывать мысли, а запахи для того, чтобы прятать скрытые мысли. Но слабость этих людей в том, что не знают о таком языке. Нет, знают, но не догадываются, что сами даже не говорят, а кричат на этом языке. Пусть и не всегда понятно. За столом все видели, как варвар просто раздулся от гордости, осознавая свою важность. Дракончик на его плече переступил двумя лапами и задремал. «Покажите стойбище», — ответил варвар надменно. «Я дары для себя выберу сам». На станции спешно готовили экспедицию погоню, а сын вождя Влад проводил время у Семена. Тот оказался единственным, который не исходил запахом страха при виде варвара. Семен, будучи химиком с мировым именем, выполнял и обязанности диетолога. Слов «повар» и «кулинар» до прибытия Семена на станцию не знали. Еда была набором белков, жиров и углеводов. Семен, как всякий работник экстракласса, мигом уловил закономерности, придумал кое-что свое. До этого времени классикой оставался бестселлер Хомякова, одного из первых побывавших за стеной полигона. Тысячи рецептов из кухни малого мира, хотя все время издавались дополнительные тиражи. Новый свет в то древнее время еще называли малым миром, а старый – большим, хотя по сути все было наоборот. Семен начал создавать новые блюда, экспериментировал, все испытывал на себе, из-за чего иной раз покрывался пятнами или сыпью. Бестселлер Хомякова теперь пополнялся, но Семен не посягал на авторство. Ему хватало и своей монографии по новым приложениям к химии. «Если добавить кузи-лист, — заметил Влад, пробуя блюдо Семена, — будет еще мягче и нежнее». «Что за кузи-лист? — насторожился Семен. — Такого не знаю». Влад тут же вышел с головастиком в лес, а Семен за это время трижды безуспешно прогнал компьютер по классу растений, именуемых здесь деревьями. Варвар принес пару молодых и сочных гусениц, за плечами топорщился рулон светло-зеленого листа. Семен с разочарованием узнал дыльник лапчатый. «Рвать можно только на восьмой день утром», — объяснил Влад. «До восьмого обычное дерево. Еда для кобылок, джампов, зеленых убийц. А с девятого дня еда для хрудлей». «Фактор времени», — воскликнул Семен, — «такие тонкости уловим не скоро. Мир чересчур огромен». Обед оценили даже равнодушные к гастрономическому разврату технофилы. Семен сиял, от него шли запахи радости и нежности к варвару. Они ходили едва не в обнимку, а Хоша прыгал уже и на Семена, признав окончательно». Остальные шарахались. Мало грозного дикаря, раздутого от мускулов, кошмарного хоши, так за этим триу повадился громко стучать крепкими, как сталь когтями, чудовищный головастик. Ксеркс заходил в комнаты, лаборатории, кабинеты. Правда, не всегда, а только в свободное от работы время. А обычно же в стремительном темпе перетаскивал под стальной купол гусениц, жуков, клещей, многохвосток, червей... На станции стало тесно. Соколов отчаянно торопил сборы. В последний день Влад прошелся по станции, отбирая вперед плату за работу проводником. Дары складывал в мешок, а сам мешок приклеил головастику на плоский лоб каплями клея. Вдобавок сверху расселся, раскорячившись хоша. Цепко ухватился лапами, после чего так подозрительно оглядел всех, что попятились даже самые смелые. Глеб обеспокоенно сообщил Соколову, Варвар взял фонарь, два комплекта батареек, коробку с мнемокристаллами. «А мнемокристаллы зачем?» «Говорит, в его племени женщины носят такие на шее. Я не знаю, что он имеет в виду, готов поверить. Еле уговорили сперва переписать на запасные. Пришлось, ибо он, на беду, выбрал коробку с самыми новейшими данными по генной инженерии. Подозрительный. Следил, чтобы не подсунули другие. Он как-то отличает одни кристаллы от других. «Ладно». Лишь бы информацию продублировали. Ты объяснил, что одной батарейки хватает для беспрерывной работы фонаря на 10 лет? Объяснил. Что толку? Ему батарейки нужны, как диковинный орнамент, какого нет у соседнего вождя. Когда я попытался не давать, рассердился, хотел уехать. Ну, это прием в торговле. У меня новость похуже. Дикарь отказался взять тебя. Глеб отшатнулся. Брови взлетели вверх. Я с удовольствием останусь, работы выше головы, но чем он мотивирует? Ведь я чаще, чем кто-либо, выхожу из станции. Сам знаешь, он раскрывает рот только когда необходимо. У дикарей и ковбоев мужчины говорят мало, болтливых презирают. Так что этот зверь, если чего не считает нужным объяснять, не объясняет. Поедет только с Куницыным или с Назруком? Этих я сам забаллотировал, один робок, другой нужен здесь. Они смотрели друг на друга, стараясь прочесть еще что-либо за сказанным. Глеб вспыхнул, голос стал острее ножа. «Иван Иванович, отдаете отчет? Они должны отправиться через пару часов, едва высохнет роса. А еще не готовы кандидатуры?» Наружная дверь с грохотом раскрылась. Пахнула волна холодного утреннего воздуха. Зашипели баллоны с обеззараживающими смесями. Увы, конструкторы не учли, что громадный ксеркс будет затаскивать в узкие двери отчаянно отбивающихся жуков, сорконожек, трипсов. Жуки цеплялись страшными крючковатыми лапами за створки. Ксеркс упрямо тянул, лапы с треском отрывались, брызгая кровью, долго корчились, прыгали, а гусеницы вовсе рвались пополам, полы и стены оказывались залитыми зеленоватой слизью. Мощный запах дикого леса, как и сейчас, наполнял всякий раз научно-исследовательскую станцию. Варвар приблизился к верховному вождю и Глебу, довольный, налитый звериной силой и мощью, бросил небрежно. «Поедет Семен!» Глеб покраснел от гнева, раскрыл рот, но Соколов сказал быстро. «Согласен!» Глеб в изумлении повернулся к Соколову. «Безумие! Муравьев не специалист!» Соколов бросил через голову варвара маячащим вдали работникам. «Муравьёва ко мне! Срочно!» Семён примчался запыхавшийся, красный. От него пахло диковинными травами. Соколов кивнул на раздутого от гордости варвара. «Поступаешь в распоряжение великого воина!» Муравьёв, глупо улыбаясь, переводил взгляд с одного на другого. Понял, отшатнулся. «Шутите? У меня работа, непочатый край. Сами рыскайте!» В голосе Соколова появился металл. «Он тебя избрал. Других не хочет!» «Сам виноват. Зачем подружился?» «Но я... Другие...» Соколов внезапно паник. Было видно, как он смертельно устал. «Семен Тарасович, тогда предложите другой выход. Только не тяните из клопа резину. Ситуацию знаете». Семен застыл в немой ярости. Глаза перебегали с одного лица на другое. Сотрудники отводили взгляды. Некоторые отступали, прятались в кабинеты. Влад положил огромную ладонь на плечо химику. «Со мной не пропадешь. По дороге такие травы покажу». Соколов обратился к варвару. А вторым спутником будет Катерина Нечаева. Варвар вскинулся, словно в подбородок снизу всадила жала риса наездница. «Принцесса Кася? Ее не беру». Их окружали привлеченные громкими голосами сотрудники станции. Появилась запыхавшаяся Кася. Прискакал на одной ноге закованный в прозрачный клей Ковальский, выказывая завидную живучесть. Соколов покосился на прибывших. Сказал насмешливо, намеренно повышая голос. «Великий воин, ты не совсем прав. Мы ведь не сомневаемся в твоем умении управлять могучим Димом или стрелять из арбалета. Поверь, Катерина Нечаева умеет многое из того, о чем ты не подозреваешь». Глаза Влада блеснули красными огоньками. «В лесу опасно. Лес для мужчин». «Великий и доблестный воин», — проговорил Соколов, пряча усмешку, но прятал так, чтобы варвар заметил. «Это не женщина, а специалист. У нас нет разделения на женщин и людей». Лицо Влада дрогнуло, синие глаза вспыхнули ярче, красные огоньки горели яростью. Он оглянулся на Касю. Та сжимала кулачки и прожигала лютым взглядом огромные дыры в его спине. Вокруг ухмылялись сотрудники, отводили глаза. Соколов объяснил громко, покровительственно. «Они становятся женщинами, когда приходит время выходить замуж, когда наступает период кладки яиц. Фу, время рожать. А в работе только специалисты. Скидок не бывает». Влад снова выпрямился надменно. Сухо отрезал. «У вас да, но отряд веду я. Женщин не беру». В мощном голосе была завершенность, окончательность. Когда он замолк, все молчали, ибо последнее слово было за ним – Кася выдвинулась, глаза метали молнии. «Боишься, что смогу что-то сделать лучше? Позора боишься?» Влад смотрел холодно. После паузы губы слегка шелохнулись. «Женщина, ты ничего не можешь сделать лучше!» Кася в наигранном изумлении вскинула и без того высокие брови. «Так в чем беда?» «Приказывать мне ты неволен. Меня берет Семен Тарасович, а тебе я не подчиняюсь. Хоть ты и главный, как было объявлено. Вассал моего вассала не мой вассал, верно? Все законно». Ноздри Влада подрагивали. По запаху чувствовал, что над ним начинают потешаться. Все уже ощутили, что он вот-вот покинет станцию, с ним уйдет и страх. Самые трусливые вздохнут с облегчением, а сейчас мстят за унижение». В голову горячей волной ударила кровь. Качнулся. Мир перед ним внезапно окрасился в красный цвет. Мышцы заскрепели, стянувшись в тугие пучки. Сказал с яростью, выплевывая слова через стиснутые зубы. «Мужчина обязан идти на опасность. Мы рождаемся для сражений. Слабые гибнут. Сильные дают женщинам здоровых и смелых детей. Среди женщин не бывает слабых или сильных. Они выше, они ценность. Потеря женщины невосполнима». «Мужчина должен рисковать жизнью, иначе ее не достоин, а женщина обязан беречь всех». Влад видел разинутые рты. Запах вдруг резко изменился. На него смотрели с удивлением и опасливым уважением. Соколов бросил резко. «Решение окончательное. Она едет». Круто повернулся, едва не потеряв равновесие. Ушел. Кася с победоносным видом прошла мимо варвара, задев локтем по жестким мышцам его живота. Сотрудники попятились, начали расходиться.